и вот она попала с доктором Дженсом в трущобы. Ему нередко приходилось бывать здесь, и ничто его не удивляло, но Бернис была потрясена. Ей едва не стало дурно. Какая грязь, какое зловоние. Кровати нет, люди спят прямо на полу на грубых мешках, набитых соломой. Днем их кучей сваливает куда-нибудь в угол. В двух тесных конурках Ютятся шесть взрослых и семеро детей. Окон нет, но в стенах зияющие дыры, из них тянет смрадом. Здесь наверняка водятся крысы. Наконец они снова вышли на улицу, всей грудью вдохнули свежий воздух, и Бернис сказала доктору Джемсу, что она непременно хочет основать больницу, о которой думал Каупервуд. «Надо же хоть чем-то помочь несчастным заброшенным детям» вот таким, как те, которых они сейчас видели. Она с радостью отдаст на это половину своего состояния. Доктор джеймс был тронут, только тут он понял, какая большая перемена произошла в Бернис за годы, что она провела вдали от Америки. А Бернис почувствовал, что он одобряет ее намерение, спросил, не поможет ли он ей собрать нужные для этой цели деньги и не согласится ли руководить больницей занять пост главного врача. джеймс давно знал, как остро нуждается Бронкс в больнице, к тому же руководить такой больницей было его заветной мечтой. И он с радостью согласился на предложение Бернис. Шесть лет спустя мечта стала реальностью. Во главе новой больницы был поставлен доктор джеймс Бернис прошла курсы медицинских сестер, Не без удивления она впервые обнаружила в себе глубокий материнский инстинкт. Оказалось, что она очень любит детей, и потому детское отделение было поручено ее заботам. Порою и доктор Джеймс удивлялся, видя, как неутомимо, с какой нежностью ухаживает она за жалкими заброшенными малышами. Дети чувствовали это и тоже привязались к ней. В отделение каким-то образом попали двое слепых малышей. Оба они были слепы от рождения. Хрупкой белокурой девочки по имени Патриция было всего пять лет. Ее мать тяжким трудом зарабатывала свой хлеб и не могла уделять внимание ребенку. Долгими часами девочка сидела одна в уголке и, естественно, очень отстала в своем развитии. К тому же мать, чувствуя себя без вины виноватой, словно чуждалась маленькой калеке. Случайно обнаружив эту песчинку, такую одинокую в безбрежном человеческом море, Бернис горячо полюбила слепую девочку и всеми силами старалась ей помочь. Она научила Патрицию многим затеям, например, кататься с горки на детской площадке, не боясь упасть. И какой радостью была для слепого ребенка эта нехитрая игра. Девочка готова была без конца снова и снова скользить с горки, Это ей никогда не надоедало, и личико ее всякий раз светилось счастьем. Наконец-то она научилась что-то делать сама. В отделении был еще пятилетний мальчик по имени Дэвид, тоже слепой от рождения. Ему посчастливилось, его мать, женщина неглупая, очень его любила, старалась быть внимательной к нему, и поэтому он был много развития патриции. Бернис научила его взбираться на дерево, и вот он влезал на какой-нибудь сук повыше и поднял к солнцу худенькое выразительное лицо, как это обычно делают слепые дети, покачивая головой и распевал «вечерний час». Однажды, шагая мимо широкого окна, выходившего на детскую площадку, доктор Джеймс увидел среди малышей Бернис и остановился посмотреть на нее. Лицо у нее было спокойное и радостное. И ясно было, что заботиться о детях для нее счастье. Мимо проходила старшая сестра, мисс Слейтер, и доктор поделился с ней своими наблюдениями. Да, Беронис превзошла все ожидания, и пра уже заслуживает самой горячей похвалы. В тот вечер, когда Беронис уже собиралась домой, мисс Слейтер и доктор Джеймс повторили ей это. «Она так много делает для детей, все в больнице так ценят и любят ее». Бернис с улыбкой поблагодарила их. Она так рада, что может хоть чем-то облегчить участь несчастных ребят. Однако по дороге домой...